Глава 17. Пену приходилось видеть аэрофотосъемку свалки, но сам он на ней никогда не бывал. Если судить по снимкам, она тянулась на четверть мили и была заставлена рядами машин, которые в отдельных местах стояли друг на друге в три этажа. Пен припарковался рядом с двумя патрульными машинами и направился к зданию, располагавшемуся, как он знал, в центре участка. Подойдя, он не увидел ни рабочих, ни офицеров полиции. Тогда он пошел вокруг здания и сразу же подумал о публичной библиотеке, которую посещал, будучи учеником школы. Тогда над ним громоздились ряды книжных полок, а сейчас ряды разбитых машин. И эти аккуратно сложенные ряды тянулись, как он мог видеть, до самого конца свалки. Неожиданно Пен вспомнил, как ребенком ездил на экскурсию в большой вустерский лабиринт в Бродфилде. Его отец тогда очень много работал, а мать была беременна Джаспером. Она не могла пройти лабиринт вместе с ним, но научила, что делать, если он не сможет найти дорогу назад. Пен улыбнулся и подумал, что здорово, что у него есть такая мудрая мама, и сегодня, как и тогда, воспользовался её советами. Он засунул два пальца в рот и громко свистнул. Через три секунды он наслышал ответный свист, который указал ему направление движения. Пользуясь этими указаниями, он прошёл в восточную часть свалки, находившуюся рядом с мостом через канал, который вёл прямо к офисно-развлекательному центру «Уотерфронт». Здесь он наконец-то услышал голоса и, выйдя из коридора, образованного разбитыми машинами, оказался на открытом месте. Перед ним стояли кран и утилизатор старых автомобилей. Детектив быстро осмотрелся, не обращая внимания на взгляды, которые бросали на него как на непонятно откуда взявшегося новичка, находившиеся здесь же констебли. Крановщик курил сигарету, непроизвольно встряхивая головой, а женщина, бывшая по предположению сержанта той самой истеричкой, позвонившей в полицию, сидела в сторонке и всхлипывала. Мужчина, с лишним весом, от которого его брюхо свешивалось над поясным ремнем, пытался успокоить ее, положив ей руку на плечо. «Вы владелец?» — спросил Пен Толстяка, подозревая, что здесь произошел какой-то несчастный случай, хотя скорой помощи видно не было. ворон Добби в третьем поколении», — ответил Толстяк. «А это?» — сержант взглянул на женщину. «Моя жена Дебби». Пен искренне попытался мысленно соединить эти два имени. «Это вы вызвали полицию?» — спросил он у дрожавшей женщины. Она кивнула и вновь разрыдалась. Пен вновь повернулся к Добби в третьем поколении. «Здесь кто-то ранен?» — спросил он, все еще неуверенный зачем его вызвали. «Ну, не сказал бы, что ранен», — ответил мужчина. «Вы лучше сами гляньте». Сержант прошел вслед за ним мимо столпившихся полицейских и увидел то, на что они смотрели. Перед ним лежал металлический куб. Пен знал, что в процессе утилизации автомобиль, используя гидравлические домкраты и прессы, превращают в большой куб. И на первый взгляд в том почти идеальном кубе, который лежал сейчас перед ним, не было ничего необычного. Сержант взглянул на полицейских, а потом вновь перевел взгляд на куб. И увидел человеческую руку.